Джейкоб. Вот куда я попадаю, когда вхожу. Комната без окон и дверей. А стены такие тонкие, что я вижу и слышу сквозь них все, но сломать не могу. Я здесь, но меня нет. Я стучу, чтобы меня выпустили отсюда, но меня никто не слышит. Вот куда я попадаю, когда вхожу. В страну, где лица у всех отличаются от моего, и речь слышна, когда никто ничего не говорит. И все гудит вокруг от нашего дыхания. Я делаю то, что делали римляне в Риме. Я пытаюсь общаться, но никто не предупредил меня, что эти люди глухие. Вот куда я попадаю, когда вхожу. Это нечто совершенно, непередаваемо оранжевое. Вот куда я попадаю, когда вхожу. Здесь мое тело превращается в фортепиано, но у него одни только черные клавиши. Диеза и бемоли, когда всем известно, чтобы сыграть песню, которую захотят слушать люди. Нужны и белые клавиши тоже. Вот почему я возвращаюсь. Мне нужно найти белые клавиши. Я не преувеличиваю, когда говорю, что мама не сводит с меня глаз целых 15 минут. «Тебе не нужно заняться чем-нибудь другим?» — наконец спрашиваю я. «Верно. Ты прав». Взволнованно отвечает она, но не уходит. «Мама!» Со стоном произношу я. «Есть вещи более занимательные, чем наблюдение за тем, как я ем. Например, смотреть, как подсыхает краска или как крутится белье в барабане стиральной машины. Я знаю, что сегодня сильно напугал ее тем, что случилось утром. Это очевидно так, как... А. Она не способна оставить меня больше, чем на три секунды. И Б... Она охотно согласилась приготовить мне на завтрак картошку фри. Она даже отправила Тео в школу на автобусе. Вместо того, чтобы, как обычно, вести его на машине, так как не хочет оставлять меня дома одного. И уже решила, что сегодня я нездоров и в школу не пойду. Скажу без обиняков. Я не понимаю, чем она так расстроена. Когда это я потерялся. Скажу без обиняков... Я не знаю, кто такие обиняки и почему без них нужно обходиться, когда хочешь высказаться прямо. «Пойду в душ», — объявляю я. «Ты со мной?» Это, наконец, выводит маму из ступора. «Ты уверен, что чувствуешь себя хорошо?» «Да». «Тогда я через несколько минут приду и проверю, все ли в порядке». Как только она уходит, я ставлю тарелку с картошкой на тумбочку. «Душ я приму, но сперва мне нужно кое-что сделать». У меня есть собственная камера для обкуривания. Раньше она была домом для моей рыбки Арло, пока он не умер. Теперь пустой аквариум стоит на моем комоде, перевернутый. Под ним нагреватель для кофейной чашки. Сперва я пользовался сухим спиртом, но мама не слишком радовалась, что я развожу огонь в своей комнате, даже если это всего одна таблетка. Так появился электрический подогреватель. На него я ставлю маленькую лодочку, сложенную из алюминиевой фольги а потом выдавливаю в нее каплю суперклея размером с пятицентовик. Я беру чашку с какао, без молока, конечно, которую принесла мама, и тоже ставлю ее в камеру. Она обеспечит влажность воздуха, хотя пить из нее какао после обдымления, когда на поверхности будут плавать белесые хлопья, мне не захочется. Наконец, я помещаю внутрь стакан, на котором известный мне образец, а именно отпечаток моего собственного пальца, чтобы проверить, исправно ли все работает. Осталась только одна вещь, но от этого живота у меня сжимается. Мне нужно найти в одежде, которую я надевал вчера, предмет, который я хочу обкурить, принесенный из ее дома. И это, разумеется, приводит мне на память все остальное, а значит, в углах моего ума сгущаются тени. Приходится активно бороться, чтобы меня вновь не засосало в эту дыру. Даже сквозь надетые на руки резиновые перчатки я чувствую, как холдин металл. Таким холодным все было вчера вечером. В душе я тру и тру себя мочалкой, так что кожа становится слишком розовой, а глаза краснеют от того, что я смотрю прямо влющуюся струями воду. Я помню все, даже когда не хочу этого. Как-то в третьем классе один мальчик передразнивал мою манеру говорить. Я не понимал, что смешного в том, как он меня изображал, будто слова вылетают у меня изо рта плоские, как блины». Я не понимал, почему он все время повторяет фразы из мультфильмов про инопланетян, вроде «Отведите меня к вашему главному». Ясно было только одно. Этот мальчишка таскается за мной по игровой площадке, и где бы он ни появился, все начинают смеяться надо мной. «Чего тебе надо?» — наконец спросил я. «Чего тебе надо?» — с спопугайничал он. «Лучше бы ты занялся своим делом». «Лучше бы ты занялся своим делом». И не успев сообразить, что собираюсь сделать, я сжал руку в кулак и саданул ему прямо по носу. Кровь была везде. Мне не нравилось, что его кровь у меня на пальцах и на рубашке, которая вообще-то была желтая. Мой обидчик отрубился, а меня отвели к директору и отстранили от уроков на неделю. Я не люблю вспоминать тот день. У меня возникает ощущение, будто во мне полно битого стекла. Никогда не думал, что увижу столько крови, на своих руках еще хоть раз в жизни. Но я ошибался. Цианакрилат и суперклей оказывают нужное воздействие всего за 10 минут. Мономеры в его парах полимеризуются, присутствии воды, аминов, амидов, гидроксила и карбоновой кислоты. Все они имеются в жирах из отпечатков пальцев. Полимеризованные частицы оседают на жирах, проявляя слабый отпечаток, который можно сделать более заметным, посыпав специальным порошком. Потом его можно сфотографировать, изменить размер и сравнить с известным образцом. Раздается стук в дверь. «У тебя там все в порядке?» «Нет, я вешаюсь на палке в шкафу», — отзываюсь я. «Это неправда». «Не смешно, Джейкоб», — говорит мама. «Ладно, я одеваюсь. Это тоже неправда, я уже в трусах и футболке». «Хорошо», — говорит она. Крик никогда будешь готов!» Я жду, пока ее шаги не стихнут в коридоре, а потом вынимаю стакан из-под аквариума. Разумеется, на нем несколько отпечатков. Я посыпаю их порошком двойного назначения. Он контрастирует и на белой, и на черной поверхности. Потом я посыпаю отпечатки на втором предмете тоже. Фотографирую их с близкого расстояния цифровой камерой, которую получил в подарок на Рождество два года назад загружаю картинки на свой компьютер. Это всегда хорошо – сделать фотографии отпечатков, прежде чем снимать их с предмета, так как велика вероятность повредить их при переносе на пленку. Позже с помощью фотошопа я могу инвертировать цвета линии, изменить размер отпечатков, и тогда начну анализ. Я аккуратно заклеиваю скотчем отпечатки, чтобы сохранить их и спрятать унесенные из ее дома в таком месте, где его никто не найдет. Между тем, мама уже устала ждать. Она открывает дверь. «Джейкоб, надень штаны!» Мама прикрывает глаза рукой, но все равно заходит в комнату. «Никто не говорил тебе «войдите», — ворчу я. Она принюхивается. «Ты снова пользовался суперклеем? Я говорила, чтобы ты не занимался этим, когда сам находишься в комнате. Это может тебе навредить». Мама замолкает. «И вообще?» «Если ты занялся своим обкуриванием, тебе, вероятно, уже лучше?» Я молчу. «Это что там? Твоё какао?» «Да», — отвечаю я. Мама качает головой и со вздохом говорит. «Спускайся вниз, я приготовлю тебе другую чашку». Вот несколько фактов о криминалистике. Первое. Криминалистику определяют как научный метод и технику, применяемую в связи с расследованием преступлений. Второе. Слово forensic, в смысле, относящееся к доказательству в суде, то есть, в частности, криминалистике, происходит от латинского «forensis», что буквально означает «перед собранием». Во времена Древнего Рима судебные разбирательства происходили перед собранием людей на форуме. Обвиняемые жертвы давали показания и выигрывал тот, чьи аргументы были убедительнее. Третье. Первый документально подтвержденный отчет о том, как методы криминалистики помогли решить судебное дело, относится ко временам китайской династии Сун, а точнее к 1248 году. Один человек был убит серпом, после этого следователь приказал всем людям принести свои серпы в определенное место, и когда на один из них, почуяв кровь, слетелись мухи, убийца сознался. Четвертое. Самое раннее свидетельство использования отпечатков пальцев для определения личности человека относится к VII веку, когда палец должника прикладывали к расписке в доказательство того, что этот человек должен взаимодавцу. Пятое. Применять криминалистические методы гораздо легче, когда криминалист не вовлечен в дело лично. Кончики ваших пальцев, подушечки ваших ладоней и подошвы ваших ног вовсе не гладкие. На них имеются папиллярные гребни, серия линий с особыми контурами и формами, как топографическая карта. Вдоль этих линий располагаются поры, из которых выделяется пот. Кроме того, ваши пальцы могут быть испачканы чернилами, кровью, грязью. И все это воспроизводит на поверхности, к которой вы прикоснулись, папиллярный рисунок. Проще говоря, на ней появляется отпечаток вашей руки. Если он виден, его можно сфотографировать, а значит, имеется возможность его сохранить и сравнить с известным образцом. Драматоглифика — искусство в не меньшей степени, чем наука. Так как дома у меня нет терминала для автоматической идентификации отпечатков пальцев, который мог бы просканировать образец и выдать 50 кандидатов с похожими линиями, мне приходится полагаться на зоркость своих глаз». Цель в том, чтобы найти 10-12 сходных черт между известным образцом и новым. Если такие сходства обнаружатся, большинство экспертов придут к заключению, что перед нами отпечатки одного и того же человека. На экране компьютера две картинки с изображениями отпечатков. Я подвожу курсор к центру одного, отмечаю дельту, маленькую треугольную область слева от центральной точки. Рассматриваю крайние гребни разветвления и круговое завихрение. Линия раздваивается, потом два гребня и еще одно раздвоение, обращенное вниз. Как я и предполагал, это пара. Возникает ощущение, что меня сейчас вырвет, но я сглатываю и заставляю себя завершить работу. Как вчера. Встряхнув головой, чтобы прочистить мозги, я беру маленький пластиковый контейнер, который стащил с кухни, и кладу в него улику. Потом, роюсь в шкафу и нахожу там утку Джеммию. Это мягкая игрушка, с которой я спал в детстве. И так как она белая, то лежит на полке поверх другой моей одежды, у которой есть окраска. Кладу утку на колени и канцелярским ножом делаю надрез в том месте, где у нее могло быть сердце. Контейнер приходится впихивать внутрь с усилием, и джемия теперь выглядит так, будто у нее изувечена грудная клетка. Но ничего. Я зашиваю дыру той же ниткой, которая на прошлой неделе штопал носок. Мне это дается с трудом. Почти на каждом стежке я колю себе какой-нибудь палец, но довожу дело до конца. Потом достаю блокнот и начинаю писать. Закончив, я ложусь на кровать. Лучше бы я сейчас был в школе. Трудно, когда нечем заняться. Я пристрелил шерифа. Тихо напиваю я. Но клянусь, это была самозащита. Я часто размышлял над тем, как совершить идеальные убийства. Нередко говорят о сосульке как лучшем оружие. Ударь ею кого-нибудь как кинжалом, и орудие убийства растает. Но тут много допущений. А. Вам придется держать сосульку в руках достаточно долго, чтобы нанести рану. И. Б. Она может сломаться, когда наткнется на кожу, которая должна пронзить. Побрызгать салат жертвы мискалином более изящный способ. Коричневый порошок почти не заметен глазу в смеси с заправкой, и горечь не будет ощущаться. Особенно, если в салат добавлен цикор или рукала Но что, если этим вы просто причините жертве неприятные ощущения, а не убьете? Плюс, где вы возьмете наркотик? Можно взять человека с собой на водную прогулку, толкнуть его за борт, предпочтительно напоив перед тем, и сказать, что он упал случайно. Но для этого вам нужна лодка. Смесь Викодина с алкоголем – эффективно замедляет сердцебиение, но ваша жертва должна быть завсегдатем вечеринок, чтобы такая смерть не вызвала подозрений у следователя. Я слышала о людях, которые пытались поджигать дома после совершения убийства, но из этого обычно ничего путного не выходит. Пожарный инспектор легко определяет, откуда начался пожар. К тому же тело должно обгореть до неузнаваемости вместе с зубами, чтобы подозрение не пало на вас. Я не порекомендовал бы использовать такие способы, при которых проливается кровь. Это хлопотно. Вам понадобится много отбеливателя, чтобы очистить ее, и все равно обязательно останутся какие-нибудь незамеченные предательские капли. Загадка идеального убийства сложна, потому что сокрытие преступления очень слабо связано с механизмом убийства и очень сильно с тем, что вы делали до него и после». Единственный способ по-настоящему скрыть убийство — не рассказывать о нем ни одной живой душе. Ни жене, ни матери, ни священнику. И, само собой, вам нужно убить подходящего человека, которого никто не хватится, которого никто не захочет увидеть еще раз.